18. -е. Долгая прогулка. Перед сном Олег всегда чертил на земле стрелку, которая указывала направление. Он проводил опыты, в которых заметил, что пространство просматривалось на несколько километров. Погода в локации была безветренной, поэтому он оставлял мусор, используя его как метку. Через трое суток Олег увидел впереди красный проблеск. Обрадовавшись, что мучения закончены, он бросился вперед. Светлов не заметил, что в этот момент выронил фотографию, которую держал в руках. Он бежал, позабыв обо всем. Постоянная тишина и изоляция давили на психику. Предмет был все ближе. Рана заканчивалась, но на последних метрах Олег замедлился. Он понял, что перед ним лежит консервная банка с килькой в томатном соусе, которую он оставил два дня назад. Светлов в очередной раз применил амулет которые ищет ключи. Около 20 километров он пробежал, встречая по пути разбросанные упаковки от еды, но через какое-то время они закончились. Он увидел, что в прошлый раз стал забирать немного вправо, хотя ему казалось, что он нашел идеальную схему, которая не позволит сбиться с прямой линии. Аккумуляторы исправно заряжали электронные книги. Олег глотал произведения одно за другим, читая их вслух. Он имитировал разные голоса, представляя манеру общения своих знакомых из прошлой жизни. Во время перерывов раскладывал пассианцы, крутил кубик Рубика и упражнялся во владении холодным оружием. Он научился метать топоры и дротики. Теперь мог контролировать расход праны, интуитивно понимая, сколько нужно затратить для броска тяжелой гири на определенное расстояние. Запасов еды оставалось достаточно. Но кофе и горячая вода подходили к концу. Теперь Олег позволял себе выкуривать только две сигареты в сутки. Он решил, что в следующий раз использует амулет через месяц. Светлов смотрел на спичечный коробок, в котором лежала записка. Он понял, зачем ему сказали взять фильтры, поэтому стал делать запасы намного раньше оговоренного срока. Перед следующей активацией он отдохнул настолько, насколько это было возможно. Синяя полоса устремилась вдаль. Олег с удивлением осознал, что двигался в правильном направлении, а после побежал, затрачивая прану. Он уже высчитал, при какой скорости сможет проходить наибольшее расстояние. В течение 11 суток он тратил на сон по полтора часа, а на еду — 10 минут. К моменту, когда полоска, ведущая к монолиту, исчезала, у Светлова стало сильно проседать здоровье. Регенерация не справлялась. Когда синий луч исчез полностью, он заснул и просыпался только для удовлетворения физических потребностей. Шли недели. Портативные аккумуляторы отдавали энергию, а после превращались в ненужный хлам. Олег пользовался ими, чтобы узнавать, сколько прошло дней с момента входа в точку пробоя. Он также пытался разобраться с навыком карты, но снова ничего не выходило. Другие навыки оставались без изменений. Светлов увидел, что чистой воды осталась половина. Он успел ненадолго подключить телефон, который продолжал отсчитывать дни. «Том, а ведь скоро наступит Новый год! А если учитывать время нахождения в других точках пробоя, то для меня он уже наступил!» «Не верится, что прошло столько времени», сказал Олег волейбольному мячу с нарисованным лицом. Он вел четвертую шахматную партию. Круглый оппонент умудрялся все время сводить игру к ничьей. «А ведь я плохо поступил. Помнишь, я рассказывал тебе про Лену, с которой должен был встретиться через сутки после инициализации. Я ведь так и не предпринял никаких попыток для ее поисков, хотя она мне очень нравилась. А помнишь Оксану? Сколько у нее мужиков было до меня, а сколько будет после? Даже немного жаль, что она не хочет избавляться от своего таланта. «Шах! Через три хода я проведу пешку в ферзи». Ты, конечно, можешь поменять ее на ладью, но материальное преимущество за мной. Том, ты проиграл. Проиграл, Том. Слышишь?» Олег материализовал нож и проткнул мяч, а после пнул его со всей силы, затрачивая прану в ноль. Светлов повалился на землю, чудом не разоплатившись. Десять минут он просто лежал, но когда энергия стала восстанавливаться, поднялся. «Логичнее было бы назвать тебя по-другому!» «Но я решил отдать дань уважения Тому Хэнксу, а его друга звали Уилсоном!» — прокричал Олег. Воспоминания о пытках ушли, но он помнил, что долгое время не мог прийти в себя. Тогда он сам стал истязать свое тело, перенося боль. Сперва было страшно оставлять на себе порезы, а потом это превратилось в необходимость. Так он чувствовал себя живым. «Знаешь, он? проговорил Светлов, медленно передвигаясь на руках вниз головой. «Самое противное, что прошло около двух месяцев с момента, как я тебя ранил. За это время я многое успел перенести. У меня наконец-то выросла борода, кожа на ногах стала каменной. Я могу поднимать гири очень много раз. Я обхудел, но рельеф тела изменился. И когда я вернусь, а я точно вернусь, мы про это говорили, то попаду в тело себя прежнего. Я опять не смогу садиться на шпагат». Но рефлексы должны остаться. А теперь отдохни. Сейчас у меня по плану двухчасовой спарринг, а после мы опять побежим. И надеюсь, что мне не встретится никакого мусора. Затем я отдохну, и использую амулет». Олег оттолкнулся от земли и приземлился на ноги, а после стал драться, делая ложные замахи и рассекая невидимого противника топором. Он мастерски научился управлять инвентарем. За секунды мог сменить в руках несколько предметов. Светлов экономил пищу и воду. Сигареты давно закончились, но это было приятно, как неизбежность. Целенаправленный бег в никуда заставлял улыбаться. Потому что казалось, что это бессмысленно. Он давно научился не обращать внимания на тишину, что царило вокруг. Олег помнил, что локация имеет очень высокий уровень, поэтому не стал растрачивать весь запас амулета сразу. Он осознал, что если применил бы все пять зарядов, то не добежал бы до цели. В начале апреля Светлов сидел и крутил кубик, который все никак не получалось собрать. «Знаешь, Том», — сказал он, обращаясь к безмолвному другу, — «я уже исхудал так, что ребра торчат. Поможешь мне рассчитать индекс массы тела? Знаю, что поможешь». Мяч наблюдал, как Олег вычерчивает формулу. «Сейчас я вешу где-то 55 кг". килограммов». «При росте в 180 восемьдесят сантиметров это будет...» Он смотрел на рисунок, считая в уме. «Около шестнадцати». «Да уж, маленький индекс. Лет десять назад смог бы от армии откосить. Ты служил?» Том не ответил. Он лежал бесформенной тряпкой и взирал на небо. «Придется еще урезать потребление еды. Как думаешь, когда можно сказать, что человек сошел с ума? Я вроде бы еще вменяемый. Ни на кого не бросаюсь». «Есть, конечно, не считать случая, когда я тебя проткнул. Но ведь ты всего лишь мяч, и не чувствуешь боли. Вот только почему ты перестал мне отвечать?» «Потому что я неодушевленный предмет, разве сам не понимаешь?» — сказал Олег. «Наконец-то ты опять заговорил!» — обрадовался Светлов. «Почему молчал все эти дни?» «Потому что ты один раз не сдержался и съел трехдневную норму за один раз!» — ответил он себе. «А с тех пор прошло четыре дня». «Ты думаешь, что правильно считаешь дни? Все наши устройства разрядились. Ты же смотришь на ощущения, и внутренне сам продолжаешь считать часы. Ты же сказал, что урежешь потребление еды, и это правильное решение. Теперь тебе хватит на 4 месяца». В кастрюле, что он взял у Оксаны, плавали спагетти. Газовые горелки давно перестали работать, поэтому макаронные изделия просто отмокали. «Шахматы будешь?» Нет, победа и используй амулет, хватит уже ждать. Рано, осталось два заряда, ты же сам сказал, что смогу прожить еще четыре месяца. Так что до лета будем искать вместе, — сказал Олег, а потом его поглотила идея. Том, Том, я придумал, я знаю, где смогу достать еду, все же очевидно. Он поставил руку на землю, а после материализовал топор. Четкий отмеренный удар отсек половину фаланги указательного пальца. Регенерация зарастила обрубок, а после стала восстанавливать отрубленную часть. Олег поднес его ко рту, а после уверенно вонзился зубами. Когда сделал глотательное движение, перед ним выскочило сообщение. «Внимание! Все ваши характеристики уменьшены в два раза сроком на два дня». «Да уж, плохая была идея. А ведь это можно будет использовать в будущем, чтобы ослаблять врагов». Хорошо, что ты и не додумался в первый месяц такое сделать, иначе ушел бы в перегруз. Подступила тошнота. Светлова вырвало на Мега-Минск, который он не мог собрать несколько месяцев. Олег увидел, что часть рвоты испарилась. Ага, части тел, значит, тоже исчезают. А ведь хорошая была идея. И почему я не взял обыкновенные книги? Подумал, что самый умный. А ведь было ощущение, что нужно брать именно бумажные экземпляры. Через два месяца он в четвертый раз использовал амулет. Нескончаемый бег сменялся короткими периодами отдыха. Когда синий луч перестал виднеться, Олег снова начал выкладывать из мусора линию. Однако теперь расстояние между пустыми пачками равнялось не километрам, а сотням метров. Он размещал один предмет, после отходил на некоторое расстояние, на землю падала очередная упаковка. Светлов ложился и искал точку, в которой один предмет закрывал другой. Так он определял прямую линию. Когда мусора оставалось немного, он стал возвращаться за ним. Олег мысленно смотрел фильмы, рисуя в голове картинки и образы. Иногда читал стихи, а после сам себе аплодировал. Использовал нож, изображая певца. Во время таких представлений он раскладывал остальные мечи, которые изображали зрителей. Через несколько недель впереди показался знакомый предмет, который заставил Светлова поморщиться. Это была банка с фасолью, которую он оставил месяц назад. Мяч снова появился из пространственного кармана. — Том, я опять сделал круг! — проговорил он слабым голосом, нанизывая друга на руку. — Как ты считаешь, это добрый знак? — Ты много занимался измерениями и не мог ошибиться. Теперь точно не мог. «Не думай ни о чем! Используй амулет!» Инстинктивно Олег активировал артефакт, а после выматерился. Бежать не было никакого желания, поэтому он побрел вдоль синего луча. На третий день он увидел, что линия резко обрывается в полукилометре. Светлов рванул, бросив мяч. После улыбнулся и вернулся за своим другом. «Думаю, что цинично было бы оставлять тебя здесь!» Синяя полоска застыла в воздухе на высоте полутора метров. Олег подошел к месту, но ничего не обнаружил. Он разрезал ладонь, проливая кровь, но ничего не произошло. Тогда встал на четвереньки и облизал землю, которая заскрипела на пожелтевших зубах. «Том, я знаю, что надо делать. Я тебе не рассказывал об одной точке пробоя, в которой монолит находился под землей? Странно. Думал, что обо всем успел поведать. Слушай внимательно». Там была локация 400+, и нужное место располагалось под землей. В описании про это говорилось. Думаю, что мне хватит сил. Да и инструменты имеются. Светлов уже знал, что первые сантиметры у земли были мягкие, а после шла твердая часть, которую он смог бы пробить ломом. За ней находился мягкий и мелкий песок, который постоянно осыпался. Три дня Олег расширял яму, уходя в нее все глубже. Теперь он не экономил воду и еду. Он понимал, что если ошибся, то никакой надежды не останется. Кристалл не показывался. В определенный момент Олег увидел, что бар здоровья стал проседать, поэтому сделал перерыв, погружаясь в глубокий сон. Светлов больше не пытался общаться. Звуки выгребаемого песка заглушали тишину. Олег высыпал его на палаточный брезент, а после отволакивал подальше от места раскопок. Тонкий бледный луч изменил направление. Он устремился за насыпью, что тащил светлов. Олег вернулся к яме и понял, что артефакт перестал действовать. Но когда сделал следующий заход, увидел едва различимую нить, которая заканчивалась у импровизированной горы. Руки стали просеивать песок, набранный в емкость. Одна из кастрюль заполнилась, а луч дернулся. Олег отошел подальше, расстелил на земле системный балахон со штанами и вывалил содержимое на системную одежду. Светлов больше не использовал руки, боясь притронуться к монолиту. Он разравнивал песок ножом, делая из него дорожки, и в конце концов увидел кристалл. Он был ярко-зеленого цвета и выделялся на фоне блеклого песка. Олег отпрыгнул, смотря на предмет, и подумал. «А дальше что?» «Я появлюсь в мире, в котором будет много людей. Тело должно восстановиться. Но буду ли я хотеть есть и спать? Времени у меня не будет. Придется идти в тайную локацию». Переместить монолит, который не превышал размер спичечной головки, в инвентарь не получилось. Светлов почему-то упорно откладывал возвращение в свой мир. Запас еды и воды оставался. И фильтры не понадобились. Уж не знаю, насколько хорошо они работают, Но пяти из них я точно не буду». Четыре дня он отдыхал и отъедался размоченными крупами. Когда больше не мог спать, попытался принять душ, используя последние литры чистой воды. Перед грандиозным событием он должен был предстать чистым, хотя бы телесно. Рассчитать не получилось. Он остался стоять с разводами от песка, которым соскребал накопившуюся грязь. «Твою мать! А так хотелось вернуться во всей красе!» Какой бы частью тела прикоснулся к этому долбаному кристаллу? Олег посмотрел вниз и рассмеялся. Потом сделал уверенный шаг, сложил одну руку пистолетом, а второй изобразил, будто вставляет магазин. Затем медленно перезарядил, оттягивая большой палец, и притронулся к монолиту. «Вы добыли четвертый элемент. Возвращение на Землю произойдет через пять, четыре, три, два, один».